не хотят ли они вместе с ней отправиться на ярмарку. Но Томми и Анника, несколько смутившись, сказали, что если мама не обидится, то они предпочли бы пойти туда с Пеппи. «Сама понимаю, что с Пеппи все получается интересней», говорил Томми и Аннике, когда они бежали к Вилле курица. Анника не могла с ним не согласиться. Пеппи была уже готова к выходу, она стояла на кухне и ждала своих друзей. Она нашла, наконец, свою большую соломенную шляпу, которая все же оказалась в чулане для дров. «Я забыла, что я ее на днях носила», — сказала Пеппи и надвинула шляпу на глаза. «Ну как, я вам нравлюсь? Хороша, да?» «Да, с этим Томми и Анника не могли не согласиться». Пеппи подвела брови углем и намазала красной краской ногти и губы. На ней было платье до пят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 «Да чего же здорово!» — восторженно воскликнул Томми. «Играет шарманка, вертится карусель, все вокруг шутят и смеются». У Тиров было особенно оживленно. Каждому ведь охота показать свою меткость. «Давайте подойдем поближе, посмотрим, как стреляют», — заявила Пеппи и потащила за собой Томми и Аннику. Неприятная женщина, которая выдавала ружья, —